Ольга Каратаева. Папа из другого мира или замок в стиле лофт. Глава 1. Александр. Раздался стук в дверь. Саша, донеслось жалобное bleние соседки. У меня ходунки сломались. Почини, пожалуйста, а то я с Генкой с ума сойду. Скорее меня сведёшь. пробармотал я, но всё же поднялся, пошатываясь, побрёл к двери, по пути пытаясь разлепить непослушные веки. С одним глазом справиться удалось, и я обречённо посмотрел на Ленку. До утра не ждёт. Шутишь, возмутилась она. Тебя в пять уже не будет, а я? Тут осеклась и виновато добавила: Саш, я понимаю, что ты сутки не спал, но я тоже. Генка мне такие тренировки устраивает, может, ваших пожарных натаскивать? Буду иметь в виду, усмехнулся я и зевнув поматал головой. Сейчас инструмент возьму и приду. Спасибо, радостно подскочила она и посмотрела на меня так, что будь Ваня рядом, точно бы приревновал. «Ты лучший мужчина на свете!» «Жаль, что за это премию не выписывают», — проворчал я и захлопнул дверь. Ящик был у входа, но мне требовалось хотя бы умыться, чтобы не заснуть с отверткой в руке в соседской квартире. Лена — женщина красивая, и пусть меня не интересует, Иван постоянно мрачнеет, когда она бежит ко мне. «Где пострадавший?» "Поいで, спросил я достаточно громко, чтобы перекрыть детский крик. Тут засуетилась соседка, показывая на сломанные ходунки. Отвалилось колёсико, и ножка сломана", заметил я и раскрыл ящик. "Так, распорку приклеим и временно посадим на саморезы. Завтра уберу, как клей схватится. А колесо" Вот, мебельная подойдёт. Через 15 минут счастливый Генка уже расстекал просторы двухкомнатной квартирки. Ленка проследила за ним и устало вздохнула. Саша, что бы я без тебя делала? Ваньке отвёртку давать нельзя, попробует починить форточку, а рухнет дом. Муж у меня совершенно бестолковый. Это гений программирования бестолковый. собирая инструменты, хыхтнул я и глянул на неё из-под лобья. У каждого свои недостатки. У тебя их нет, горячо заспорила соседка. Рукастый, смелый, красивый. Да тебе все девушки в нашем районе мечтают. Ого, поднимаясь, буркнул я. То-то очередь из невеств у двери выстроилась. Из-за поворота с гиком вождя индейского племени выскочил Генка, и гремя большим половником ахадунки, умчался на кухню. Лена проследила за ним взглядом и, обернувшись, осторожно дотронулась до моего локтя. Всё будет, Саш, найдётся и та, что выдержит твою сумасшедшую работу. Женишься и будешь также смотреть на своих деток. Я вздрогнул и сухо кивнул. Торопливо покинул счастливая семейная обнёздышка. О том, что подобное будущее для меня никогда не настанет, я не распространялся. Уснучь не мог, одолевали мрачные мысли, а в ушах всё звучал задорный детский смех. Бросив попытки уйти от реальности под одеяло, я собрался и поехал на работу. Сокол, ты что вернулся? Выглянув из машины, заволновался Вовка Воробьёв. Подавив зевок, он тревожно глянул на выключенную лампу. «Вызвали?» «Просто захотелось», — равнодушно ответил я. «Спи, Воробей, всё тихо». «А-а-а!» — расслабленно улыбнулся тот, но ко сну не вернулся. Выскочив из машины, приблизился и пожал мне руку. Раз пришёл, может, свою поклонницу починишь. Опять кофеварка сломалась. Рассеино поинтересовался я, хотя и спрашивать не стоило. Эта древняя рухлядь исправно отказывалась работать ей едва ли не каждую неделю, и воскрешать её из хлама по какой-то загадочной причине удавалось лишь мне. Парни шутили, называя автомат моей девушкой. Только тебе и даёт Привычно рассмеялся Вова и хлопнул меня по плечу. Зря ты бросил институт. Оставалось год продержаться, и стал бы классным инженером. Мне и классным пожарным неплохо живётся, беззлобно огрызнулся я и отправился в комнату отдыха. Здесь было тихо, и темно. Пахло сыростью и дешёвым кофе. Ясно, снова сломалась подача воды. Протекает. «Евгений Кириллович», — донёся со стороны коридора вкратчивый голос Димы Горелого, — «можем мы и кое-что обсудить?» «Да, Горелый», — начальник был сух и короток, как всегда, — «говори». «Здесь?» — замялся Дима, но тут же торопливо продолжил. «Я насчёт своего повышения. Прошёл год с нашего последнего разговора, и я надеялся...» «Надо не надеяться, горелый!» — холодно оборвал его начальник. «А лучше работать!» «То есть...» — в голосе Димы зазвенели истеричные нотки. «Я снова в пролете!» «Нет, Евгений Кириллович, вы не понимаете!» «Это ты не понимаешь!» — снова прервал его начальник. Зашуршали бумаги. «Смотри, вот твои показатели!» И после этого ты смеешь просить повышения? Да Соколов за несколько месяцев достиг большего, чем ты за 3 года. Сокол тихо переспросил Горелый, помолчав, уточнил: "Значит, повысят новенького? Разве это справедливо?" "Не тебе судить о справедливости", осадил начальник. Зазвучали его тяжёлые шаги. "Так, да." Тихий голос Димы подрагивал. Ещё по кофеварка зашипела, выдавая порцию кофе. Я чертыхнулся и одёрнул руку, чтобы не обжечься. Когда чашка для эспрессо наполнилась, взял её и понюхал. Вроде нормально. Поймав своё отражение в зеркале, поднял руку и провозгласил тост. За повышение хоть какая-то компенсация неожиданно рухнувшей жизни. Но отпить не успел. Завыла сирена. Поставив чашку, я выскочил в пустой коридор и помчался на вызов.